Глава тринадцатая Я не то чтобы совсем к ним переехал с имуществом, но как бы на правах постоянного гостя был. В старину, если книжки читали, знаете, что в обычае было у господ приезжать к соседу охотиться там или порыбачить, да и оставаться на год, на три, а то и побольше. А что? Развлечений вокруг мало, все земледельцы да монахи, а тут люди твоего круга, вот и не отпускали их. Честно скажу, была у меня корысть и сильная корысть. Хоть Морс и оставил мне своих пилюль полный мешок, но со временем действие их ослабевало. То ли привыкание вырабатывалось, то ли вещества выдыхались. И, Джакч, бывали вечера, когда я думал, а какого демона, Массаракш? Взять графа, дослать патроны в лоб и конец мучениям. Почему-то именно вечерами, да... «У ваших-то родных ни у кого боли нет?» «Ну, так вы и не знаете ничего». «Кое-что знаем», — подумал Лимон. «Книги, затаившиеся смерти, змея под подушкой. Кино «Найди меня и убей». Особенно хорошо было кино про двух братьев-вырыдков, один из которых стал знаменитым ученым, а второй — хантийским шпионом. А Поль, он как-то умел боль снимать, просто руками. Я и загостился... Тана его сначала на меня косилась, потом привыкла. Я полезным пытался быть, я ведь много чего умею. Ну, работу всякую делать, дрова там и, впрочем, я не об этом. В тот день мы на охоту собирались на коз. Коз, если знаете, брать лучше ночью, в темноте, с ночным прицелом. Это ж не для развлечения, а для мяса. Хотели три-четыре тушки взять, потом закоптить. Ну и начали неторопливо. Мешки, соль, перец, травы, упряжки. Мясо мы на собаках собирались везти. Вот. И вдруг меня накрыло. Да так, что я сознание почти сразу потерял. С отвычки, что ли, или удар был сильнее обычного, не знаю. — А что вас так испугало? — хмуро спросил Порох. — Испугало? — кажется, не сразу понял господин Рашку. — Ах вы об этом! Дело в том, мальчики и девочки, что... Боли у выродков на самом-то деле бывают не от испуга или там угрызений совести. Таков побочный эффект работы башен ПБЗ. «Что?» — не понял Лимон. «Почему же тогда?» «Потому что это государственная тайна. И вы нам ее выдаете?» «Можно и так сказать. Дело в том, что теперь, надо полагать, никакой тайны больше не существует. Она умерла вместе с системой ПБЗ». «Как это?» — скинулся Лимон. «Башни на месте...» «Башни на месте!» — кивнул Рашко. «Но они не работают. То есть нас могут в любой момент...» «Да. И я не исключаю, что уже...» Стало тихо. Невозможно тихо. Лимон почувствовал, что его мелко трясет. Не снаружи, а внутри. Как будто он совсем пустой, и там, в пустоте, что-то трепещется. Флаг на пронизывающем ветру... Илли медленно поднялась на ноги. «Но можно же проверить», — сказала она, голос ее был слишком спокойным, — «радио, телевидение». «В нашей провинции ретрансляция шла все через те же башни ПБЗ. Так сделали в свое время, вроде как временно оно и осталось. Видно, либо наша башня отключилась, либо где-то по цепочке. Есть еще прямой военный кабель, телефон там и прочее». Я попытался позвонить. Сигнала нет. Совсем никакого. Но было бы что-то видно, слышно, пробормотал газ. Прошлый раз не было, — сказал Рашку. — Не видно, не слышно. Вот так же. Связь отрубилась, и все, а потом дожди пошли. Он наклонился вперед и уткнулся лицом в ладони. Но ведь дождей нет, — сказал Порох. Не поднимая головы, Рашку кивнул — Что-то сказал, никто не понял, он сильно подтер руками щеки и глаза, слезы все равно остались. — Да, — повторил он, — дождей нет, на это и надежда. — То есть еще, может быть, — начал Лимон, — я дорасскажу, — сказал Рашку, — что было в тот день. — Конечно. — Так вот, нас было трое взрослых и четверо ребятишек. — Ну, вы, ребятишек поля, должны знать. — Я знаю, — сказала Зея. — То есть я знаю, что они есть, наша одна учительница. — Кайми Лар. подхватил Рашку. Двух ее дочек врачи от них совсем отказались, а Поль на ноги поставил. Так она с его детьми года три занималась. — Не в Энди не взяла. Когда все началось, мы с Полем были в гараже, а Тана с дочерью во дворе как раз напротив нас развешивали белье. Мы их хорошо видели. Поль еще сказал что-то вроде «Вот лучшее, что я сумел сделать в жизни», и тут меня долбануло. Очнулся, лежу в блевотине, сам весь как под танком побывал, и тут меня на обиду пробило, потому что друг мой Поль ко мне не подходил и помощи мне в моем положении не оказывал, а сидел рядом с женушкой, обнимал ее». А женушка-то, между прочим, вполне нормальная дама, никаких болей не испытывает, ничего такого. В общем, обиделся я, как малое дитё, и даже заплакал. Такая дурная слабость накатила. Человек после такого приступа минут на пять глупенький становится и мягонький, как щеночек, что хочешь с ним делай. И как-то отвык я с Полем от подобного состояния. Но собрался, встал, под кран залез, Рубашку замызганную из себя содрал, в общем, оправился, и в армейском смысле, и в штатском. Выхожу к нему, а он все так же станой сидит. И тут я начинаю понимать, что все это мне очень не нравится. В общем, выяснилось, что все полтора часа, что я в отключке валялся, Тана тоже в отключке валялась, только в другой совсем. И было ей настолько худо, что Поль сам страшно перепугался — Как бы она ни умерла прямо у него на руках, ничего он сделать не мог. И потом, когда я уже вроде как отошел, Тана все никак прийти в себя не могла, очень перепугалась. Мне-то что, поболело прошло, а она все помнила, что ей намерещилось, а намерещилось ей много всего разного. Тут уж и я стал вспоминать, что санаторий этот на проклятой земле поставлен. В общем, худо ей было по-черному». А дети ничего, быстро отошли, и как-то сразу весь этот джакч забыли. Как сон забывается. У вашего брата это легко. «Просто маленький крепче», — сказал Шила. «Ну да». А Тане все хуже становится, и смотрю, я Поль запаниковал, не знать что делать. В общем, решил он в город за доктором съездить. Вернее, сначала он хотел Тану туда отвезти, да я его отговорил. И поехал Поль один. Взял мой мотоцикл и поехал, а я, значит, остался присматривать Затана и остальными. Посмотрите, как он спит. Лимон и Илли одновременно шагнули к лежбищу Поля, наклонились над спящим. Да, сейчас Поль был именно глубоко спящим человеком, пусть страшно худым, но, в общем, здоровым. Он дышал глубоко и ровно, страдальческие складки у губ исчезли, собака лежала, прижавшись к нему и сторожила, а она лишь открыла глаза — и предостерегающе посмотрела так выразительно, как будто приложила палец к губам. Лимон кивнул ей и вернулся. «Спит», — сказал он. «Это хорошо. Часа три прошло, наверное. Я Тане догадался пилюлю скормить, которыми меня Моорс снабдил, и ее вроде как отпустила. Даже что-то по хозяйству попыталась сделать. А я слышу, едут. Сначала подумал, что Поль доктора везет, а потом соображаю, не тот мотор». Не мотоцикл, и не легковушка, и даже не санитарная, а броневичок. Какой броневичок, откуда? Погнал штатских в подвал, сам ружьишко в руки и на чердак. Смотрю, въезжает во двор росомаха без башни. Ну, такая у нас одна в штабе гарнизона, а связничок. Тормозит и вываливается из нее инженер-подполковник Трикс в одних подштаниках, но в портупе и с пулеметом наперевес. Помните Трикса, наверное, здоровый такой кабан, в ручной борьбе чемпион. Вываливается он и сразу прет с пулеметом ко мне на чердак, я даже удивиться не успел. На чердаке огляделся, меня не увидел, к северному окну бросился, пулемет установил, приложился. Ну вот сейчас горская банда из-за скатов вылезет, бринча манистами. Рашко внезапно замолчал, будто услышав что-то далекое. Потом достал из нагрудного кармана фляжку, приложился к ней и сделал три громких глотка. — Береги печень с молоду, — Сипл сказал он. — Понятно, молодежь. Впрочем, вы уже какие-то не такие, не пьете, не курите. — Это плохо? — спросил Шило. Да не то чтобы плохо, — сказал Рашку. — Не совсем понятно. — Это как десять лет назад вдруг тараканы исчезли. Вы не знаете теперь, что такое тараканы. Не вывести их было, особенно в казармах. Спящим солдатикам пятки до живого мяса обкусывали. Ничто их не брало, никакой яд. И вдруг за какой-то год, как и не было никогда, Джагч, спорили ученые, в чем природа феномена, но так во мнениях и не сошлись. Наподобие этого и с вами. Вроде бы все хорошо, а почему хорошо, непонятно. Поэтому иногда страшновато. «Я курю», — сказал вдруг Газ. «Ну, слава творцу!» — сказал Рашко. «Еще не все пропало. Заканчиваю». «Подошел я к Триксу, аккуратно спрашиваю, а мы с ним знакомы и на ты, что ты, мол, тут делаешь?» «А он меня увидел. Ну и как будто так и надо, хорошо, мол, Тим, что и ты со мной, а то эти сволочи все норовят со спины зайти и целятся во что-то. Я спрашиваю, что, мол, происходит, а он, ты что, не слышал?» вторжение пандейцев в купе с немирными горцами, да еще какие-то летающие обезьяны, с ними и карлики-наездники на обезьянах. «Мы видели», — сказал Лимон, — «кого? Обезьяну с карликом-наездником. Летающую? Нет, простую, но огромную, таких не бывает. Но хоть не летающую». «Нет, ребят, я вам верю, я сам за эти дни много нового для себя открыл, просто в тот момент все это звучало как бред, да и было бредом». В общем, он понес что-то про прорыв из туннеля, про голых девок в канализации и много еще чего. Вроде он уже который день с ними сражается. Тут я понимаю, что у него куку замкнула замкнуло, и что не зря его в санаторий потянуло. «Вот что хотите мне говорить, а место там специфическое». А потом он говорит, но я всех их положил, я их, гадов, заманил в город и взорвал газовые мины. И теперь им полный черный джакч. Постой, говорю, а как же жители? А я, говорит, сигнал воздушной тревоги дал, чтобы в бомбоубежище все ушли. И тут я понял, что он говорит правду, а он это во мне почувствовал. Психи, они все понимают куда лучше собак, только реагируют иначе. «Ты спрашивает, кто?» «Ты, не Рашку, и за пистолетом». Только зацепился у него пистолет. Вот, собственно, и все. Он помолчал. «Бомбоубежищ, которые от газа защитили бы, у нас в городе три штуки всего, остальные вентилируемого типа. Я на пятый день в город съездил, когда Тане полегче стало. Я понял уже, что Поль под газовую атаку попал. Надеялся, конечно, его найти» но мне только рассказали про вас, что это вы его подобрали. — Кто рассказал? — жадно спросил Лимон. — Шиху Ремиус из Черной Гимназии, знаете его? — Маркизы, конечно. Как они там? — Тяжело. Они как будто закрепились в военном. Мосты перекрыли, но там жрать нечего. Склады-то в основном на станции. — В общем, там сейчас... — Рашку покачал головой. — надега. Деревенские грабят город... Дней пять ребята еще продержатся. А потом? Пойдут на поклон к деревенским. Деревенские выкатили ультиматум, вы работаете, мы кормим, типа по справедливости. С самого начала об этом говорили еще до, до того дня, сказал Лимон. Это верно, это верно, покивал головой Рашку. Дело-то все в деталях, в отношениях. А что, какие детали? — Ну, берут в полную собственность. Могут делать, что хотят. А кто не желает в рабство, что ж, тому полная свобода на все четыре стороны с пустыми руками. — Ну, почему так? — вдруг с отчаянием спросила Зея. — Ну, почему всегда так? — Деревенские, — сказал Рашку и стал смотреть куда-то мимо всех. — Я, когда совсем молодой, был вот чуть постарше вас, батрачил у фермера. И меня, знаете, что поразило тогда больше всего. Вот у него два десятка свиней. И каждый он знает, у каждой имя. Снеглазка там, цветик, кубышка. Они у него розовые, все чистые, отмытые. Хоть целуй, хоть за стол с батраками сажай. Батраки тебе позаскорузлее будут. А потом он их режет. И никак не может понять, почему меня от этих хренотенек корежит. Ведь все правильно, все разумно а я какими-то детскими глупостями маюсь. В общем, ушел я от него. Взял укорок синеглазкий и ушел. Да. Чего-то я в воспоминании то ударился. А, сообразил. Как раз тогда война с Кидоном закончилась. У них такая же система ПБЗ была, как у нас сейчас, а мы их все-таки завалили. ПБЗ ведь как действует? Сбивает боеголовки с траектории, а, кроме того, не позволяет детонаторам сработать синхронно. Чтобы атомная или там, термоядерная бомба взорвалась, нужно, чтобы внутри у нее две сотни детонаторов сработали абсолютно одновременно. И вот излучение башен эту синхронность каким-то образом расстраивает и бомба сама себя разрушает. Но при переходе с частоты на частоту, излучение заодно зацепляет по голове некоторых особо невезучих граждан. Многие обижаются и даже приступают к закону, их тоже понять можно, хотя и не простить, все-таки измена не прощается. Так вот, наши использовали для разрушения их системы башен обычные боеголовки, не ядерные, и добились того, что ретрансляционное поле распалось. Говорят, что и без диверсионных групп не обошлось, в общем, как только появились бреши, тут и долбанули во всю мощь. Я вот к чему, мальчики и девочки. С того дня, как нас всех прибило какой-то ненормальной депрессией, у меня полностью прошли все боли. А это может означать только одно: система ПБЗ мертва. Элумичеду, класс пятый синий, как я провел лето сочинения, сочинение номер семь из двенадцати. Я пишу через двадцать шесть дней. Это были самые трудные дни для всех нас. Мы нашли убежище и открыли их, там были все мертвые. Но не просто мертвые, а какие-то высохшие. Говорят, горцы когда-то хоронили своих вождей, так что те не сгнивали, а оставались такими, как есть на много лет. Что-то похожее мы увидели в убежищах. Запах был странный, как будто запах старых листьев или старой травы, Мы не стали даже спускаться, а закрыли убежище и завалили их сверху, так было страшно. Но мы поняли, что почти никто живой не остался, кроме одного убежища. Оно было под новым клубом и само новое. Оттуда вышли 12 человек, а двое остались мертвые сказали, что они сошли с ума, убили друг дружку. Обе женщины, одна уборщица, а другая кассир. Которые вышли тоже почти все были женщины только директора и инструктора в тире мужчины. Мне кажется, они ничего не понимают, только лежат и плачут. Я посылаю бойцов, чтобы их кормить и с ними разговаривать. Очень мало еды. Все, что собрали в домах и магазинах, уже кончилось. Кто-то захватил пограничный склад и никого туда не пускает, стреляет, не знаю кто. А со станции все вывозят фермеры. А мы туда хотели ночью, но те стали стрелять... И ранили у нас господина Дачу. Он был хороший человек и храбрый воин. И еще двоих других ранили. Тогда я подполз и сжег им грузовик. У нас мало оружия и совсем мало патронов. Вчера я встречался с Заки Рабушем. Я про него уже писал. Это фермерский мальчик, который ездил в город учиться на велосипеде. Деревенские его послали как парламентера, типа «ты их всех знаешь». Мы с ним поговорили... Со взрослыми у них тоже беда. Они или все забросили и только пьют мертвую, или злые и всех бьют. Это в основном молодые парни, за хозяйством приходится упираться ребятам. Поэтому они снова предлагают нашим всем перебраться на фермы и работать там и есть. Может, так и придется сделать, и будет правильно. Но после стрельбы на станции наши боятся. Конец сочинения номер семь.